Я спрашивал Ренату, однако ты послала меня почти на верную смерть. Ты мне запретила касаться Генриха и приказала подставить грудь под его удар. Ведь очень недалеко было от того, чтобы он вонзил шпагу мне прямо в сердце. Рената отвечала, это было последнее испытание, суд Божий. «Помнишь, я молилась, когда ты уходил на поединок? Я спрашивала Бога, хочет ли Он, чтобы я любила тебя? Если была на то Его воля, Он мог сохранить твою жизнь и под вражеским клинком. И еще я хотела в последний раз изведать твою любовь. Смеет ли она посмотреть взор во взор на смерть?» А если бы ты погиб, знай, в тот же день я затворилась бы в монастырской келье, потому что дольше могла жить только близ тебя. Не знаю, сколько было правды в словах Ренаты. Вполне допускаю, что рассказывала она не все так, как оно было, но как ей теперь представлялось прошлое. Однако тогда было мне недооценки ее слов – ибо едва доставало сил, чтобы впитывать их в себя, как иссохший цветок дождевую влагу. Я был подобен нищему, который в течение долгих лет тщетно вымаливал у церковной паперти жалкие гроши, и перед которым вдруг раскрыли все богатства лидийского креза, предлагая брать золото, алмазы и сапфиры горстями. Я который выслушивал с каменным лицом самые жестокие отповеди Ренаты, не находил в себе силы перенести ее нежность. И часто уже не ее, а мои щеки были теперь смочены слезами. Мучительную сладость нашей близости придавало то, что в течение многих дней Моя рана делала невозможным для нас отдаться нашей страсти в полной мере. Первое время у меня едва доставало сил, чтобы, приподняв голову, приблизить свои губы к губам Ренаты, словно к огненному углю, и, обессиленный таким подвигом, я падал назад на подушке, не дыша. Позднее, когда я уже мог сидеть на постели, Рената должна была с кроткой настойчивостью удерживать меня от безумных порывов, так как хотелось мне, схватив ее в руки, сжимать и целовать, и ласкать, и заставить пережить все содрогания любовного счастья. Но действительно, при первой попытке довериться вихрю страсти, силы мне изменяли, кровь выступала из-под перевязки, В глазах у меня начинали вертеться одноцветные круги и в ушах свистеть однообразный ветер, мои руки опускались, и Рената, улыбаясь извиняющая, укладывала меня, как ребенка, в постель и шептала мне «Милый, милый, полно, перед нами еще вся жизнь, перед нами еще вся жизнь».